Глава семнадцатая. «Вилка беседовала со Смирновой Риммой Владимировной», зачем-то уточнила Саша. «Да, она одна из лучших сотрудниц, единственная, кто ещё со времён маленького роддома работает», напомнила я. «Письмо на общую почту агентства прилетело», забубнила Александра. «Его переслали в наш отдел, понимаешь?» «Пока нет». «Слушай, зачитываю», провозгласила Саша. «Господин Степан Валерьевич Дмитриев». «Беспокоит вас дочь лучшей сотрудницы роддома города михинска Галины Михайловны Андреевой. Она умерла четыре года назад. Мамуле исполнилось 98 лет, но больше 60 ей никто не давал. И голова была ясная, и работала лучше всех. В нашу больницу приезжала корреспондент. Она собирала материал для написания статьи о лучших работниках. Говорила с римой Владимировной Смирновой. «Ко мне тетка не заглянула, про мамочку вопросов не задала». «С чего ваша сотрудница решила, что Римма работает со дня основания роддома? Он был открыт еще помещиком, которому принадлежала деревня михина Случилось это в 1853 году. Третье столетие Римма на свете живет. Когда Смирнова пришла на работу, главным акушером тогда была моя мамочка. А всем здравоохранением в районе заведовал фёдор Попов, известный ходок по бабам. К маме он не подкатывал, понимал, что в лоб получит а Римма мужику не отказала. Вот её карьера в гору и попёрла. Гадкая она баба! Жена Попова застала Смирнова со своим мужем в супружеской постели, ударила наглую тварь стулом. Откуда я это знаю? Мой супруг Григорий Иванович в то время был начальником местного отдела внутренних дел милиции, разбирался с произошедшим. Вера Попова, увидев своего мужика в интересный момент с проституткой римой сначала дала волю гневу, Потом поняла, что из-за побоев, которые она нанесла Смирновой, эту сволочь везут в больницу, и весь район, да и область в придачу, узнает о том, что случилось, и позвонила моему супругу. Наши пары связывала дружба. Григорий Иванович решил проблему. Римку лечили на дому. В Мехинске тогда уже открыли большой медцентр. Городок начал быстро расти. Римма карьеру ловко сделала. Почему развратная баба вдруг стала считаться лучшей сотрудницей, «Хотя ею была моя мама!» «Хотя ею была моя мама!» Так Смирнова говорливая, врет правдиво, а мама была тихая, красиво речи толкать не умела. Когда медцентр в первый юбилей отметил, приехал представитель начальства из столицы. Букет ему вручала Римка. Она не постеснялась выступить, начала. «Когда я была первым акушером, начавшим работать в маленьком роддоме михинска журналисты обрадовались, давая вопросы задавать». Тогда еще были живы те, кто знал, что медучреждению много лет. Люди во время праздника промолчали, но на следующий день начали возмущаться. Главврач объявил. «При всем моем уважении к Галине Михайловне она не сможет стать лицом нашего медцентра. Очень тихая, слово из нее не вытащишь. Поэтому представителем в прессе станет Смирнова. И на телевидении она побывала, и на радио. А когда книгу выпустили к юбилею Мехинска, В ней разместили фото Римки. «Знаете, а она врунья, дрянь!» «А вы у нее интервью взяли? Считайте, плюнули на могилу моей мамы!» И последнее. В михинске до сих пор живет и здравствует Серафима Валентиновна Минина. Вот она – умнейший, талантливый врач, работает очень много лет. Не любит шума, никогда не выпячивает свое «я». Вы вознесли до небес Риму, не упомянули ни мою мамочку, ни Серафиму, Нет у современных журналистов ни совести, ни чести. Пишите по заказу за большие деньги. Без уважения к вам, Елена Ивановна Андреева». Саша посмотрела на меня. «Вот такое письмо!» Римма так себя вела, что не возникло сомнений, что она ветеран медцентра, растерялась я. Очень уверенная в себе женщина, отличный врач. И почему Нина промолчала? Богатырева определенно знает про Андрееву. Вот ей повод отомстить Акушеру за всё её поведение. Но Богатырёва ничего не сказала. «Ситуация странная», — включился в беседу Степан. «Может, поговорить с автором письма? Вероятно, дочери Галины михайловна есть что ещё рассказать». Саша взяла трубку городского телефона, протянула её моему мужу со словами «Соединяю с Андреевой» и включила громкую связь. слушала раздался в кабинете чуть хриплый голос. «Елена Ивановна», — уточнил Степан, — «Да», — коротко сообщила автор послания. «Беспокоит Степан Дмитриев, директор и владелец детективного агентства. Мы получили ваше послание. К вам приходила не журналист, а наша сотрудница. После прочтения текста у нас возникли вопросы». «Письмо я отправила на волне негативных эмоций», — перебила собеседника Елена. «Стало обидно за маму». «Но в связи с тем, что произошло, убедительно прошу не развивать поднятую мной тему. Давайте так». Я ничего не писала, вы ничего не получали. Но ваш текст задел нас за заживую, — продолжил Дмитриев. Появились вопросы. О мёртвых плохо не говорят, — неожиданно сказала Елена. Но Римма Смирнова ведь жива, — громко заметила я. Если в вашем послании содержится правдивая информация, то я никогда не вру, — повысила голос Андреева. Когда человек произносит такую фразу, мне всегда хочется спросить, Даже на вопрос малознакомого человека «Как дела?» отвечайте честно. Сообщайте о всех своих неприятностях и болячках или отделывайтесь фразой «Спасибо, хорошо». Разве этот ваш ответ всегда правдив? Тогда почему отказываетесь ответить на наши вопросы? «Римма умерла», — ответила Елена. «Ну надо же придумать такое». «Смирнова жива, я беседовала с ней», — отрезала я. «Значит, написать письмо с обличительной информацией о женщине можно». А ответить на вопросы о ней нельзя?» «И откуда вы знаете о моём визите в медцентр?» «Как выяснили, на какую тему мы вели беседу?» «О вашем приезде сообщила Вероника», — не смутилась Галина. «В кабинете, где она сидит, проходит труба вентиляции. Ника слышит, что говорят за стеной. Она прекрасно знала мою маму. Возмутилась словами Смирновой, записала на свой телефон часть беседы. Я на волне возмущения отправила вам послание. рима тогда ожива была, понимаете?» и в момент отправки письма Смирнова была в полном порядке. А теперь скончалась, поэтому я закрываю эту историю. О мёртвых плохо не говорят, даже если они сволочи. С акушером Господь без нас с вами разберётся». «Смирнова правда умерла?» — опешила я. «Экая вы непонятливая», — повысила голос Елена. «Сколько же можно повторять? Да, отдала Богу душу. Теперь людской суд над ней не невластен». «Что случилось с женщиной?» — тоже растерялась Саша. «Понятия не имею» донеслось в ответ. «И мне не интересны никакие сведения о ней. Пришлю сейчас письмо с запретом давать в прессе любую информацию о Риме от моего лица. Потеряете вы, журналисты, право даже вскользь упоминать мою фамилию». «Почему вы называете нас журналистами?» – изумилась Саша. «Степан Валерьевич уже объяснил ведь, что мы...» «Кто? Кондитеры?» – перебила ее собеседница. «Может, врачи...» «Смирнова по телефону сказала, через два часа приедет дерьмописака из столицы, хочет интервью взять. Всё, прощайте. Убедительно прошу больше меня не тревожить». Из трубки полетели частые гудки. Саша заморгала. но и тётка. Сказали ей про детективное агентство, так нет. Опять про газетчиков говорит. Сейчас гляну новость её города». В кабинете натянулось молчание, но длилось оно недолго. «Трудно поверить, но Римма действительно ушла из жизни» воскликнула Саша: "Зачитываю срочное сообщение в номер. Наш медцентр понёс тяжёлую утрату. Неожиданно ушла из жизни наша лучшая сотрудница, Рима Владимировна Смирнова. Причина внезапной смерти устанавливается. Светлая память об этой прекрасной женщине, благодаря которой на свет появились сотни детей, навсегда останется в наших сердцах". "Однако", воскликнул Степан, "может, сердце подвело? Такое случается". "Да". Согласилась я, но возможны варианты. Поехали домой. Скоро Иван примчится. А нам ещё кота забрать надо.